Глава 59. Дороги снова пересекаются. У женщин Лина осталась всего одна мысль. Вот и все, мне конец. Когда его опекал Джоу Дзышу, их дела могли идти хорошо, плохо или как попало, при любой погоде Шиф узнал, как поступить. Этот человек был рожден для неусыпного бдения и стремительного реагирования глупо было состязаться с ним или Ваньки Сином в гибкости и быстроте ума, поэтому Джан Чинлин с удовольствием оставался несмышленным и не засорял понапрасну голову. Но как только уповать стало не на кого, его котелок начал варить на полную. Почему кучка одетых в черные женщины таскала за собой Гао Олянь, хотя она их откровенно бесила? Такая обуза. Непременно задержит в дороге, еще и корми ее. Видимо, Гауссиолян представляла какую-то ценность, иначе ее давно бы отправили на тот свет. В деньху всегда хватало мерзавцев, готовых убить, за здорово живешь. Но тогда, тогда и его Джан должны были прихлопнуть на месте. А если уж взяли живым, то только для получения ценных сведений. Станут ли его пытать, вот что интересно». Джан Чинлин принял твердое решение. Как бы над ним ни не издевались, нельзя называть свое настоящее имя. Это только прибавит проблем при его печальной известности. Но что, если Гао Лянь его выдаст? Обрывки идеи хаотично роились в мозгу Джан Чин пока незнакомка в черном тащила его с постоялого двора, будто мешок с картошкой. Лишь найдя темный угол за конюшней, женщина перевела дух и поставила пленника на землю. Юный герой вовсю таращил глаза, разрываясь между изумлением и паникой, пока похитительница одну за другой распечатывала его акупунктурные точки. После этого она сдернула с лица маску и сердито осведомилась. «Это ведь ты, Джан Чинлин, маленький недоумок!» Джан чинлин ошарашенно разъянул рот и чуть не зарыдала от счастья. «Гусян задзе воскликнул он дрожащим голосом и уже готов был кинуться сестрице на шею, но Гусян непреклонно выставил перед собой ладонь. «Мужчины и женщины, толстые или худые, не должны прикасаться друг к другу», процитировала она торжественно. «Я больше не свободна, так что оставь свои телячьи нежности». Джан Чинлин часто заморгал и непонимающе оглядел ее с головы до ног. Лишь через минуту он все-таки сложил два плюса. — Несвободно? А, хочешь сказать, ты стала женой Цаудаге? — спросил он радостно. — Теперь вы с ним спите под одним одеялом? Гусян стремительно покраснела, и ее брови поднялись почти вертикально. — Что за бесстыдство? — осведомилась она свирепо. — От какого такого ублюдка ты набрался этих слов? Молодые дамы, даже самые решительные, всегда отличались от женщин постарше тем, что смело сплетничали о чужих любовных делах но говорить про себя самих отчаянно стеснялись. Вот только Джан Чин Лин был чересчур наивен, чтобы это понять. Ни в дома, ни в изгнании никто не обсуждал с ним игры в тучку и дождик. Он лишь выхватывал обрывки слов из взаимных подразниваний своих непутевых наставников, поэтому в детском воображении Джан Чин Лина муж с женой непременно делили одеялом, и в этом не было ничего тайного или постыдного. Такой вот ритуал вроде обмена свадебными чашами. С некоторых пор Джан Чин Лин считал одеяло священным предметом и очень удивился, когда Гусян решила надавать ему по шее в воспитательных целях. Тем, Тем не менее, мальчик не забыл пробормотать мантру, ускользая от ударов. Это уже стало его стилем. Не повторив мнемонической рифмы, Джан чинлин не мог начать последовательности шагов. Гусян была повторно поражена. Во время короткой схватки на постоялом дворе она заметила, что мальчишка стал лучше владеть конфу. Некоторые приемы даже показались гусян знакомыми. По ним она и узнала в потемках Джан Чинлина, и теперь резко остановилась и окинула своего противника внимательным взглядом. Вижу, ты подтянул боевые умения, сделала вывод Гусян. Мы не виделись всего ничего. «А ты так резко поумнел? В разных вопросах твой учитель и мой хозяин явно должны быть неподалеку!» Джан Лин набрал воздуха в легкие и поведал ей, как два бессовестных негодяя кинули беззащитного ребенка в окружении врагов. Дослушав душераздирающий рассказ, Гусян сердито сплюнула и наградила его под затыльником. «Выходит, ты достаточно оперился, чтобы вылетать из гнезда?» — возмутилась она. Поэтому тебя сразу потянуло на подвиги? Даже я и Цао Дагэ не решаемся действовать сгоряча. Ты хоть знаешь, за кем ты вздумал следить? Пока она негодовала, со стены спрыгнул человек в маске и черной женской юбке. Только голос у него был мужской. «Асян, куда ты запропастилась?» – спросил он с тревогой. Я уже начал волноваться. Заметив Джан Чин Лина, человек замер и молча снял маску. Это был никто иной, как Цао Вэйнин. Он изумленно распахнул глаза и потом протянул руку, указывая на старого знакомого. «Да это же тот мальчик, Джан Чин Лин. Но почему ты вымазался, как ярмарочный шут? И где твой учитель?» Джан Чинлин открыл рот, чтобы объяснить все по второму кругу. Но Гусян поспешно оборвала их обмен любезностями. «Потом поболтайте об улом. сейчас надо выручать Гао Сяолянь». Самым серьезным видом она досталась из-за пазухи какую-то бумажку. На мятом листе беспорядочно пересекались кривые линии с пометками в виде загадочных иероглифов. В каждом символе не хватало пары штрихов, и понять написанное было невозможно. «Это мог быть магический шифр, иностранный язык и вообще что угодно», – Гусян объяснила, сурово сдвинув брови. «Глядите сюда, я составила подобный план гостиницы». Тут комната обведена кружком, в ней держит нашу девицу, чтобы им пусто было этим чокнутым старухам? Я-то думала, они все дежурят по очереди, но их командирша доверяет только личным помощницам. Больше никого Гаусио Лянь не подпускает. Цао Вунин подошел ближе и спросил, постукивая пальцами по подбородку. Что ж нам теперь делать? Почувствовав вкус к риску, Джан Ченлин немедленно предложил самый безумный план. «Давайте устроим переполох. Я отвлеку охрану, а вы спасете Гао Сяолянь. Как только все утихнет, мы встретимся в условленном месте». «Блестящая идея!» просиял Цао Вейнин. «В жизни не слыхала ничего бредовья». Гусян пригвоздила взглядом Джан Чин -Лина. «Будь хоть один из нас искусен, как твой Шифу или мой господин, мы забрали бы пленницу без всякой подготовки». Старые дуры и пикнуть бы не успели, но ты, малолетка изучающий цигун без года неделю, надолго ли ты отвлечешь охрану? Цао Вынин переобулся в прыжке и с готовностью закивал. Да, да, Асян дело говорит. Джан Чинлин посмотрел на него с немым укором, так как спорить не имело смысла, даже если бы Гусян сказала: Цао Вынин, бесхребетный ублюдок! Братец Цао лишь поклонился бы, отбросив собственные принципы и радостно закивал бы. «Да, да, все так и есть». Гусян приняла вид полководца на военном совете и углубилась в стратегию. «Эти бабки вовсе не так просты. Их предводительницу кличат черной ведьмой. Ходят слухи, что она шаманка из няньцзана, использует самые страшные яды, темную магию, отравленный дым и прочие мерзости». Услышав слово няньзан, Джан Чинлин встрепенулся. «Но великий шаман – хороший человек». Почему же у них такое творится? Гусян закатила глаза. Где великий шаман, а где мелкая ведьма? Шаман правит горами Шивань в Няньдзане. Он бы с ума сошел, если бы следил за каждым червяком. А я тем более понятия не имею, что там к чему. Слышала кое-что о краем уха. Вот и все. Цао немедленно подхватил. Да, да, мы обитатели центральных равнин. «Обходим стороной эту тему. Никто не знает правды про житье в няньцзане». Джан Чиндин бросил на него тоскливый взгляд, но ничего не ответил. «Неизвестно, насколько ловка эта старуха», – продолжала рассуждать Гусян. «Но мне она точно не по зубам. Что ж, да брата Цао, он неплохо держится в честном бою, но мы не первый день следим за этими женщинами. Наверняка у них припасены всякие коварные уловки, к тому же их много». «Может, разбросаем сонный порошок?» – предложил Цао «Думаешь, черная ведьма даст себя усыпить?» – возмутилась Гусян. «Даже лучшие знатоки ядов в центральных равнин в подметке не годятся отравителям из няндзана. А уж ты-то!» Гусян была готова повысить голос, но, глянув на Цао Уэнина, проглотила оскорбление. У нее не хватало духу ругать своего мужчину. Цао Нин, в свою очередь, поспешил отступить. «Ты права». Я действительно не могу учесть всего и сразу. Давай просто выслушаем твой план. Хотя в народе говорится, что трое сапожников могут сообща победить генерала, это было явно не тот случай. Оба бестолковых сапожника смиренно склонили голову, ожидая приказов. Так Гусян вышла в самый умный и милостиво приняла на себя обязанности командира. Полночь прошла довольно давно. Уже догорела бы вторая палочка благовоний. Только тогда Джо зишу почувствовал, что боль от гвоздей начала отпускать. И обнаружил себя в кольце объятий. Закашлившись, он вытопотался из рук Ваньки Сина. Тот не стал возражать, но признался с лукавой улыбкой. Асюй, твои весенние картинки цветут у меня перед глазами, как живые. Если ты чего-то в тайне страстно жаждешь, пожалуйста, не держи это в себе». Желдзишу отозвался, подчеркнуто вежливо, в той же полушутливой манере. Полно, полно. Моя скромная мазня не заслуживает вашей изысканной похвалы. Я всего лишь набросал несколько случайных образов. Нарисовано, может, и криво, зато сознанием дела, заверил Ванькисин. Теперь я еще сильнее заинтригован, почему твои случайные образы так филигранно точны. Джоу отвернулся и поскорее вышел из подворотни. Наклонившись, он внимательно изучил капли крови под ногами и переключился на деловой тон. Похоже, Лю убежала в том направлении, но что она вообще здесь забыла, не понимаю. Вэньки скользнул за ним неотвязанной тенью. «Асюй, не надо так меня стесняться», — взмолился он. «Если у тебя завелись нескромные мысли, я только рад. Да что ж за мучение, поговори со мной. Давай честно обсудим твои желания». «Нам ведь нужно распределить роли!» «Мне не нужно!» – отстраненно бросил Джо Дзышу, перейдя к следующему пятну на дороге. Венкисин тут же расплылся в блудливой улыбке. «О, так просто! Премного благодарен! Ты сегодня сама любезность! Мне-то только лучше!» «Размечтался!» – оборвал его Джо Дзышу. Теперь он стремительно углубился в темноту, следуя за кровавыми метками. Венкисин не отставал, совершенно не задумываясь о цели совместного предприятия. Ему было откровенно плевать на Лю Цян Цау, особенно теперь, когда сперма ударила ему в голову, но погоня за зеленой лесой порядком затянулась, и Джоудзишу, устав от вздорной болтовни над духом решил сменить тему: Скажи-ка, за что тебя хотел прикончить призрак сплетника, точнее, те, кто его послали. Венкисин только что трещал безумолку и вдруг, словно воды в рот набрал. Он не отвечал так долго, что Джоу Цзышу чуть не забыл свой вопрос. «Ты же знаешь, что я хозяин долины», — наконец заговорил Ванькисин. «А как так вышло? Тебе не невдомёк? Ты всемогущ!» — небрежно предложил Джоу Цзышу. Ванькисин усмехнулся, но как-то вымучено. «Хм, всего лишь неуязвим. В его оскале было больше безумия, чем веселье. От меня нельзя избавиться, сколько ни старайся. Видишь ли, долина призраков – это такое место. Как бы тебе объяснить, на входе в долину списываются все прежние грехи. Настоящий рай на земле – одна беда. Оттуда нет обратной дороги. Порой в раю становится так тесно, что не передохнуть. Вот и приходится куда-то девать лишние рты. Такую немудренную схему Джолдзишу мог разложить даже на пальцах ног, но все равно терпеливо слушал объяснение, словно хотел понять, как оно звучит из чужих уст. «Мораль и справедливость разбиваются о подножье горы Фенья, продолжил Веньки Син. «Жри других или сожрут тебя, вот и вся наука. Каждый в долине подчиняется мне, потому что я могу разделаться с каждым» когда захочу и как захочу. Призраки терпят это, так как не в силах меня убить. Но это не значит, что они не мечтают меня убить. Венкисин перевел дыхание, прежде чем договорить. Обитатели долины весьма находчивы. Они неустанно выдумывают новые козни и пользуются малейшей возможностью. Сейчас они ищут секретное оружие Жунсуани, чтобы своими руками стереть в порошок надоевшего верховного призрака, то есть меня. Джо Дзишу пристально посмотрел на него. Насколько я знаю, для призраков покинуть пределы долины и выйти на солнечный свет смерти подобно. Тем не менее, они прорываются во внешний мир и раздувают здесь пожар, навлекая на себя всеобщий гнев, все ради того, чтобы добраться до тебя. Венкисин беззвучно рассмеялся. Удивляешься, что я до такой степени всех допек? Прежде ни один хозяин долины не правил более трех лет, а я восьмой год отказываюсь прислушаться к намекам и по-тихому наложить на себя руки. Конечно, мои призраки близки к отчаянию. Не вечно же им ждать. Казалось, Джо Зышу глубоко задумался над словами, заявленными им. «Не будь мои дни сочтены, я рискнул бы выдернуть тебя из этой каши», произнес он после длинной паузы. Спрятал бы твою милую мордашку в своем доме на полном обеспечении, чтобы тебе не пришлось возвращаться на гору Фэнья. Ванкисин словно ударился в невидимую стену посреди ночной дороги и резко повернул голову. Он мучительно долго вглядывался в лицо Джо Цзышу, пытаясь определить, шутит тот или нет. «Что ты сейчас сказал? Ты хочешь забрать меня себе?» Ответом ему был лишь легкий смех. Неважно, кто ты и где, быть заложником паршивой должности, пытаться вырваться. Никто не поймет это лучше меня. Джоу Дзышу на своей шкуре испытывал все прелести такой западни, но остатки его слов растворились в мимолетной улыбке. Уже светало, когда след Лю внезапно оборвался. Безрезультатно обшарив кусты, Джоу Дзышу и Ванькисин, собрались повернуть назад когда их слуха донесся отчаянный женский вопль. Дышу сразу подобрался и двинулся на голос. Используя цигун, они с Ванькисином быстро отыскали нужное место. Оба ступали очень тихо, не выдавая себя даже дыханием. При таких навыках можно было наблюдать за развернувшейся драмой, стоя почти вплотную. Люцентя уже получила стрелу в плечо, но продолжала отчаянно отбиваться от человека, который явно не собирался отпускать ее живой. Спрятавшись за углом, Джоу и Ваньки Син удивленно переглянулись. Противник зеленой лесы также был им хорошо знаком. Это был Хуань Дауджень, глава школы Цанышань.